Продолжает сидеть задумчивости. Потом. Почему ты сказал рыцарю, чтобы он был готов работать? Сейчас ситуация патовая. До места не смогут дойти ни мы, ни они. Именно поэтому. Создав вокруг объекта сплошной ковер минирования, наши оппоненты блокировали подход не только нам, но и себе. Это ты правильно говоришь. Теперь они могут использовать только дистанционные зондирования, а потом, если получат информацию, уничтожат объект Теперь смотри расчет времени. 10 минут назад они получили снимки и поняли, что ночью ты пыталась дойти до места. Сейчас они доложат своему руководству о нашей экстремальной активности и с учетом разницы во времени часика через два дадут импульс. Таким образом мы решим все задачи. Изучим структуру зондирующих импульсов. Увидим, чем на них откликается объект. А потом и уничтожим его чужими руками. Доступна пехота ночи. Угу. Теперь понятно, почему ты не разрешил мне притащить Нюрку назад. Чтобы они увидели следы нашей экстремальной ночной активности. А ты, конечно, шла и ругала меня последними словами. Ругала, вздыхает. Ночь, туман, предгорье внемлет Богу, Как далеко до завтрашнего дня. Лермонтов один выходит на дорогу Серебряными шпорами, звеня. Мелодичный сигнал прерывает нас. Это Васильич. Кот, я готов работать. Посмотри на своем компьютере. Я дал привязку к возможному источнику зондирования. А отклик от объекта? А через боковой лепесток? Здорово. Все предусмотрел. Не предусмотрел только того, что они знают, что ты будешь их перехватывать. Чувствую, что завернул нечто малопонятное, но Васильич не удивляется. Обижаешь. «Все предусмотрено. фильтр включил. Фильтры. А высадку десанта на плоскогорье не хочешь?» «Так, я сейчас подойду. Подходи и возьми оружейника». Верка сидит с открытым ртом. «Вер, ты никогда не задумывалась над культовой фразой «противостояние специальных служб». «Это что, воспитательная беседа с молодым поколением?» «Тебя уже поздно воспитывать, но выпороть иногда хочется». Так как же ты себе это представляешь? Верка делает дурашливое лицо, двумя руками натягивает пилотку на уши и заводит глаза к потолку. Ну, это так. Самолеты летят, локаторы вращаются, бойцы в камуфляже и с травой на головах куда-то там крадутся. И музыка такая тревожная играет. Прикольно, Ась? Примерно. Пастор Шлак или светлый образ его? Не смейся, не смейся. Надо только понимать, что против тебя конкретно играет всего-навсего один или два человека с той стороны, которые четко понимают свою задачу. какие нибудь солдат Джейн или сержант Фира? Второе понятно, хуже. Как ты говоришь, вот и весь хрен до копейки. Вот-вот, я и говорю, выпороть хочется. Как ты полагаешь, здесь рядом есть бойцы твоего класса? «У основного противника или у фундаментального агрессора?» «Ты дразнишь, что ли?» «Да нет, вслух размышляю. Наверное, нет. Они рассматривают задачу как чисто техническую. Но если ты считаешь, что происходит единоборство, то зачем ты капаешь рыцарю про десант?» «Просто я еще не договорил. Ситуация кардинально меняется, если к противостоянию подключается руководство или еще того хуже – политики». когда любая тривиальная задача может быть названа первоочередной и имеющей ключевое значение для национальной безопасности. Ты понимаешь, что в этом случае происходит? Прекрасно. Война до последнего садата. Вот именно. Кому-то ударило в голову вместе с горшком, что если они раздобудут утерянный нами объект, то нанесут решающий удар по империи зла. А ты представляешь, сколько они уже потратили денег? Довести на рабоучение до конца мне не удается. На пороге Василич и оружейник. Быстро рассаживаемся у моего стола. Итак, дорогие мои коллеги, начинаю я. Первое, что нам надо сделать, это немедленно эвакуировать отсюда лишних людей. Миша, сколько ты сейчас можешь держать воздушных целей? Если дадите мне использовать антенну в режиме приема, то до 32 на предельной дальности. Это сколько? Предельная дальность? Здесь 20-25 километров. Это очень мало. Вера, как бы ты стала действовать в нашем случае? Как, как? Высадилась бы за пределом видимости, к ночи не торопясь подтянулась бы сюда и сравняла бы все с землей. Устами младенца... Эй, тихо! Так оно и будет. Хотя у них идиотов еще больше, чем у нас. Могут попытаться наскоком Оружейник, любые воздушные цели после предупреждения по радио сбивать. Любые. Васильич, в течение часа... Не успел. Вот, значит, как выглядит импульс. Успеваю заметить только рябь на экране своего монитора. Однако, какие мощности? Васильич довольно улыбается. Так, друзья, мы с вами немножко ошиблись в расчете времени. Давай, Васильич, ты здесь командир. Внимание! Дежурный, смене занять места по расписанию. Остальным шторм. Повторяю, шторм. Срок 15 минут. Ух, как внизу все сейчас забегали. Как там Верка говорила, бойцы с травой на голове куда-то бегут. У Васильевича не забалуешься. Кот, можно я поработаю с твоего терминала? Давай, оружейник. А то, представляешь, как смешно будет. Взлетит вертолет с народом, а твоя игрушка его собьет. Смешно ему. «Ага, с какой скоростью Михаил молотит? Быстрее, чем я. Даже завидно. Я за эту игрушку, между прочим, чуть госпремию не получил». Придерживаю Васильевича за руку. «Игорек, погоди, не поднимай машину под ракетный удар». «Да Мишка сейчас все сделает». «Я не о том. Сейчас они попытаются уничтожить объект». Пару минут все сидят, пригнув головы и с опаской смотрят на меня. Потом Васильевич сердито прокашливается. Видимо, он хотел сказать фразу о горе-пророках. Но тут до наших ушей долетает гром и гул. «Дурак ты, боцман!» «И шутки твои дурацкие!» — говорит Верка, показывая язык, и пули выскакивает за дверь. На юго-востоке, в тридцати километрах от нас, вспухает белое пыльное облако. Оружейник с завистью разглядывает творящееся безобразие в мой бинокль. «Да, ракет не жалеют, богатые!» «От меня требует одной ракеты по три цели сбивать!» «Вот теперь можно без риска взлетать!» «Внимание! Борт 735! Разрешаю взлет!» Несколько минут Васильич сосредоточенно слушает и вполголоса переговаривается с удаляющимся на малой высоте вертолетом. Потом поворачивается к нам. «Ну как?» – интересуется Верка. «Нормально. Если не считать того, что Арнольдычу дверью прижали палец». «На восемнадцатой правой руке?» «Ну как же не сострить?» «Ой, не могу! Бриарей палец сломал!» «На восемнадцатой правой руке в носе ковырял и сломал!» Верка уселась на ступеньки и веселиться. Делаю незаметный знак ребятам и с преувеличенной серьезностью говорю. «Все-таки интересно, почему и среди девчонок попадаются неплохие бойцы?» «Нет бы готовить, стирать...» А это наступить на любимую мозоль. Верка скидывается Да потому что мы аккуратнее, терпеливее и выносливее. И вообще... Все мужики-козлы! Это мы втроем хорошо слаженным хором. А потом все вместе хохотать. Аналогичный синхронизм удался неделю назад на мою задумчивую реплику. Вот я спросил у вашего драйвера. Васильич неожиданно взмахнул рукой, И вместе со своими подчиненными грустно, но очень мелодично запел, подняв глаза к небу и подперев щеки руками. Я спросил у драйвера, где моя любимая? Драйвер не ответил мне, качая головой. Сговорились. Васильич, сколько людей осталось на плоскогорье? Рыцарь смотрит на меня почти серьезно. «Здесь больше нет людей. Только мастера, бойцы и пилот». Шуточки закончились. «Так, ребята, мне понадобится сейчас вся вычислительная мощность. Я буду активизировать киберкота. Злые, но не безликие, но наша цель чиста. Пока не пришли великие, мы бережем их места. Грешные, неидеальные – пьем на перу чумы, пока не пришли гениальные, гении – это мы. Сколько часы роковые будут наш век отмерять, пока не пришли живые, нам нельзя умирать. Мои коллеги с некоторой долей мистики относятся к программе многомерного анализа, которую я называю «Киберкотом». Дело в том, что советы «Киберкота» сильно напоминают перлы из забавного австралийского мультика «80 дней вокруг света». В ближайшем путешествии нам понадобится газета, яблоко, клей и пинцет. Я много раз объяснял, что математическая статистика, точная наука и кибер-код дает оценки именно по тем параметрам, которые мы спрашиваем, холодно опуская все остальные. Не помогает. И Верка, округлив глаза, каждый раз со страшным шепотом говорит «Ой, он живой!» Нет, он не живой, но помочь может. С точки зрения нашего киберпомощника, ситуация достаточно простая. Итак, ребята, вероятность атаки на плоскогорье на текущий момент 34 сотых и будет расти на 5 сотых каждый час. Доступно? Верочка, ты у нас пророк, Дождусь темноты и сравняю тут все с землей. Это если мы ничего не будем делать. Но ведь мы что-то будем делать, а, друзья? Друзья помалкивают. Устроим теперь ветвление процесса. Понятно, о чем я говорю? В этом случае атака на уходящего с вероятностью 73 сотых. Атака на остающегося Ого. всего две десятых и не растет. Как легко видеть вероятность такого замечательного события, как все хорошо, очень невелика и составляет всего-навсего семь сотых. Веруня, у тебя сколько было? Одна десятая? И чем все кончилось?